Разом почувствовав и свежесть близкого дождя, и резкий запах озона, который оставят после себя ещё не выстреленные тучами молнии, и острый мускусный страх крошечных зверьков, которые дрожат сейчас в полях и лесах, предчувствуя приближение бури. Уверившись, что убийца покинул дом на колёсах, кот прокралась в кабине, на всякий случай выставив перед собой кухонный нож. Окна в холле и в столовой были плотно занавешены, и она не видела, что происходит снаружи. Но посмотрев сквозь ветровое стекло, кот поняла, что машина остановилась возле бензоколонки. О том, где может быть убийца, она не имела никакого понятия. Водительская дверца захлопнулась за ним едва ли минуту назад, так что вполне возможно, что он еще стоит снаружи, всего в нескольких футах от машины. Кот долго прислушивалась, но так и не услышала ни скрежета от винчиваемой крышки бензобака, ни лязга, вставляемого в горловину наконечника, Впрочем, судя по тому, как убийца припарковал машину, лючок бензобака в этой модели дома на колёсах располагался с правой стороны, поэтому скорее всего, он пошёл именно туда. Как не боялась кот предпринимать что-то, не зная точного места нахождения убийцы, ещё больше страшила её перспектива оставаться в этом жутком фургоне. Пригибаясь как можно ниже, она скользнула на водительское сиденье и огляделась. Фары были включены. Приборная доска не светилась, но лампочка в закутке столовой давала достаточно света, чтобы кот легко было рассмотреть снаружи. От соседней колонки отъехал Понтиак. Его красные габаритные огни быстро растаяли в темноте. Насколько кот могла видеть, дом на колесах был единственным транспортным средством, оставшимся на автозаправочной станции. Убийца не оставил в замке зажигания ключей. Но сейчас кот и не стала бы пытаться угнать тяжелый фургон. Два часа назад, когда она осталась одна... На виноградной плантации и поблизости не было никого, кто мог бы прийти к ней на помощь. Кот могла бы попытаться сделать это, чтобы вырваться. Но здесь совсем другое дело. Здесь должны быть люди, служащие бензоколонке. Да к тому же с шоссе в любой момент могла свернуть какая-нибудь машина. Она толкнула дверь и болезненно сморщилась, так как... Негромкий щелчок замка показался ей оглушительным. Затем кот спрыгнула и, ударившись о землю, упала на четвереньки. Кухонный нож выскользнул из её руки, словно намыленный, и со звоном упав на асфальт, отскочил куда-то в сторону. Уверенная, что привлекла внимание убийцы, что он вот-вот набросится на нее, кот поспешно встала на ноги. Сначала она метнулась влево, потом вправо, потом застыла, выставив перед собой руки в жалкой попытке защититься. К счастью, пожирателя пауков нигде не было видно. Плотно закрыв дверь, она наклонилась и принялась шарить по асфальто-щебеночному покрытию в поисках ножа. Она никак не могла найти его, но тут дверь магазина отворилась, кот застыла на месте. И оттуда вышел высокий человек в длинном плаще. Поначалу молодая женщина решила, что это не может быть убийца, но тут же вспомнила непонятный шорох материи, который слышала незадолго до того, как преступник выбрался из кабины фургона и сразу всё поняла. Единственным местом, где она могла спрятаться, были бензонасосы в соседней зоне обслуживания. Однако они находились в 30 футах от неё, как раз на полдороге между ней и магазином. И чтобы достичь их, ей пришлось бы пересечь довольно широкое открытое пространство. Кроме того, убийца приближался к тому же островку с другой стороны, и кот не сомневался, что он успеет добраться до неё первым. Тогда она окажется у него на виду. Если она попытается обойти фургон, он непременно её заметит и начнёт спрашивать себя, откуда она взялась. Его психоз наверняка включает в себя параноический синдром, и убийца, насторожённый и подозрительный, может догадаться, что всё это время она пряталась в его фургоне. Он станет преследовать её неумолимо и безжалостно. И вместо того, чтобы бежать, кот, стоило только ей увидеть выходящего из магазина убийцу, плашмя бросилась на живот. От души надеялась, что светильники ближней зоны обслуживания помешают преступнику рассмотреть её движение, она быстро заползла под машину. Убийца не крикнул, не ускорил шага. Он ничего не заметил. Из своего укрытия кот следила за его приближением серо-жёлтый свет галогенных ламп был настолько ярким что когда убийца подошёл совсем близко она узнала в его чёрных кожаных ботинках ту самую пару которую несколько часов назад рассматривала почти в упор спрятавшись под кроватью в усадьбе Темплтонов Поворачивая одну только голову, кот наблюдала за тем, как убийца обошел фургон сзади и встал с правой стороны возле одного из бензонасосов. Асфальт холодил ее ноги, живот и грудь. Кот чувствовала, как он высасывает тепло ее тело сквозь джинсы и тонкий хлопчат бумажный свитер. Вскоре она начала дрожать. Сначала кот услышала, как убийца снял с насоса шланг с насадкой, потом открыл люк бензобака и отвинтил крышку. По её расчётам, на заправку механического чудища должно было уйти несколько минут, поэтому она стала готовиться к тому, чтобы покинуть своё убежище под громкий шум падающей в бак струи бензина. Всё ещё лёжа на земле, кот вдруг увидел свой кухонный нож. Он лежал на открытом месте, футах в 10 от переднего бампера. Жёлтый свет мерцал на лезвие. Она уже выбралась из-под фургона, как вдруг услышала стук каблуков по асфальту. Снова заглянув под машину, кот и поняла, что убийца зафиксировал рычаг подачи на наконечнике шланга и решил пройтись. В панике она забилась обратно под фургон, стараясь впрочем действовать как можно тише её задачу облегчал плеск бензина в наполнявшемся баке убийца прошёл вдоль правого борта к передку машины обогнул его и остановился возле водительской дверцы но внутрь не полез он стоял совершенно неподвижно и тихо словно прислушиваясь Наконец убийца сделал несколько шагов к кухонному ножу и, наклонившись, поднял его. Кот затаил дыхание, хотя ей казалось невероятным, что убийца сумеет понять, откуда здесь этот нож. Он никогда не видел его раньше. Он ни за что не догадается, что этот нож из дома Темплтонов. Разумеется, странно было бы найти кухонный нож на подъездной дорожке бензозаправочной станции. Однако разве не мог он выпасть из какой-нибудь машины, которая побывала здесь раньше? Держа в руках находку, убийца вернулся к фургону и вскарабкался в кабину, оставив водительскую дверцу открытой. Шаги по стальным плитам пола, раздавшиеся над самой головой кот, гремели, как барабаны заклинателей душ. Душ. Судя по звуку, преступник остановился в кухне.